День четвертый. Он появился в компании в два часа дня, когда встревоженный Ильин оборвал все телефоны, пытаясь дозвониться до него. Трижды он отправлял людей на квартиру дронга и трижды они возвращались ни с чем. Когда Андрей уже отчаялся найти его, тот появился в офисе компании, мрачный и осунувшийся. С ним был неизменный чемоданчик. «Где вы пропадали?» – ринулся к нему Ильин. «Мы сбились с ног». «Я плохо спал ночь», – хмуро ответил дронга Меня мучили кошмары, и я вышел на улицу немного погулять. И гулял до сих пор. «Кошмары?» – не понял Ильин. «Кошмары!» – показал на свои руки Дронго. На них еще были видны характерные следы от наручников. «Вы хотите отказаться от расследования?» – спросил Андрей. «Нет, хотя сегодня ночью мне сделали очень убедительное предложение. Вы знаете, что они следили за мной все время и даже едва не перехватили?» – сообщил Ильин. «Представляю». «Сюда они, конечно, не сунутся. Кстати, узнайте, где именно имеется пустующий кабинет. Я собираюсь поселиться у вас, даже вот привез набор для бритья». «Узнаю», – улыбнулся Андрей. «Вы считаете, что мы должны поселиться в нашем офисе?» «Я думаю, что да. Для здоровья это даже полезно». «Где Федосеев?» «У себя в кабинете. Наши ребята продолжают проверку по всей Москве, но пока никаких следов погибшей найти не удалось». «Позвольте, я побреюсь, а потом мы отправимся к генералу. У нас еще много дел, только покажите мне, где тут горячая вода». Через полчаса он сидел в кабинете Федосеева. «Говорят, у вас была тяжелая ночь?» – спросил генерал. «Я плохо спал», – коротко ответил дронга «Но я уже успел выспаться. Снял утром номер в отеле и немного поспал. Правда, побриться не успел, в номере не было горячей воды». «В каком же отеле вы были?» – удивился генерал. «В самом простеньком», – пояснил дронга чтобы не вызывать подозрений и чтобы спокойно выспаться там, где не особенно приглядывались к моим документам. Вам угрожали?» «Скорее хвалили и делали очень выгодные предложения». «И вы отказались?» – усмехнулся генерал. «Я согласился», – ответил дронга и, видя изумленные глаза Федосеева, пояснил. «Согласился принять их предложение через неделю, но они сказали, что в следующий четверг все их предложения потеряют силу. Очень жаль». Черт возьми, если бы не эта погибшая девушка, проворщал генерал, нам даже удалось узнать, какую именно сумму они предлагают к аукциону. Мы готовы дать на 50 миллионов долларов больше. Все так удачно складывается, и вдруг это проклятая пленка. Как Викентий Алексеевич себя чувствует? Уже намного лучше, хотя двигается с трудом. Но врачи говорят, что через несколько дней он сможет ходить. Прекрасно. Теперь нам нужно разбираться с этим майором. Мне понадобится еще помощь генерала и несколько ваших людей. «С майором милиции?» – переспросил Федосеев. «Вам не кажется, что мы не должны связываться с этим офицером? Он официальное должностное лицо. Пока он наш единственный свидетель. Вы хотите, чтобы я организовал нападение на управление внутренних дел? Нет, не хочу. Но мне необходимо побеседовать с Лысаковым не на его территории. Иначе говоря, нужно встретиться с ним на своем поле. Вы хотите, чтобы мы доставили его сюда?» «Погодите, генерал, не нужно горячиться. Я все прекрасно понимаю. Понимаю, что у вас большая компания, одна из крупнейших в России. Понимаю, что вы очень известный человек, что у вас прекрасная репутация, которую надо беречь. Понимаю, что он майор милиции и работает в уголовном розыске. Но и вы поймите меня. Сегодня ночью я просидел несколько часов в защелкнутых наручниках. Меня едва не убили, и я вообще-то до сих пор не понимаю, как остался жив». «Если вы будете по-прежнему говорить о том, что все невозможно, мы никогда и ничего не добьемся». Он умолк, с огорчением отметив, что все-таки сорвался. Сказывалась ненормальная ночь. Генерал молчал. Рядом, стараясь не дышать, стоял Андрей Ильин. Наконец Федосеев спросил. «Что вы предлагаете?» «Мне нужен его домашний адрес», – устало сказал Дронго. «Конкретно, где он живет». «Сегодня вечером он пойдет домой, и я попытаюсь его перехватить. Он наверняка не думает, что я решусь еще раз попасться ему на глаза». «Хорошо», – устало сказал генерал. «Это я могу узнать для вас». «И еще, только без обид, генерал, мы оба профессионалы, мне кажется, что у вас происходит утечка информации». «Так», – лицо у генерала пошло красными пятнами, «какую очередную новость вы мне преподнесете? Когда мы поехали на квартиру Светланы Коптевой, кто-то уже знал об этом». Узнал именно в тот момент, когда мы туда поехали. Поэтому и обстреляли, когда мы выходили от нее. Раньше не успели. Мы об этом уже говорили, — хмуро напомнил генерал. Знали только четверо. Вы, я и Андрей ильин Викентий Алексеевич лежит сейчас дома. Я объясню вам, почему я решил именно сейчас вспомнить об этом, — объяснил дронга Вчера меня похитили. Они точно знали не только мой адрес, который достаточно трудно узнать, но они знали и то, что я работаю на Александра Михайловича. Им известны все детали наших отношений. Наконец, самое главное. Кто-то информировал их о пристрастии вашего шефа к определенного типа женщинам. Кто-то из его близкого окружения рассказывал многое о женщинах, которые ему нравились, о характере, привычках, манере вести себя, чтобы встреча с девушкой немедленно состоялась в отеле и чтобы он пригласил ее к себе в номер. Этот кто-то сообщил и о ремонте в доме Александра Михайловича и о его переезде в гостиницу. Генерал переглянулся с Ильяным. Факты впечатляли. «Почему же вы молчали?» – спросил генерал. «Я понял это только сегодня ночью. Обдумал все детали. Кто-то из вашей компании работает на противоположную сторону. И этот кто-то стоял очень близко к Александру Михайловичу. Теперь вы знаете многое. Вам остается только подумать и назвать имя этого человека». «О поездке к Коптевой знали мы четверо», – упрямо повторил генерал. «Вы и меня подозреваете?» «Нет». «Пока нет». «Спасибо за «пока». Но как я могу найти негодяя, который все это сообщал? Как его вычислить? — Дайте мне лист бумаги и ручку, — попросил дронга Какую ручку? — Любую. Я люблю Паркер, но можете дать мне и обыкновенную шариковую. Андрей протянул дронга свою ручку, доставая блокнот для себя. Генерал протянул лист бумаги и дал еще одну ручку Ильину. — Вообще-то я не люблю этого делать, — признался дронга Это как бы размышление вслух, нечто интимное, а ты выставляешь на показ, словно цирковой номер. Но на этот раз сделаю исключение. Первый вопрос. Кто именно знал, что в доме Александра Михайловича идет ремонт, и он должен переселиться в отель? Много людей, подумав, сказал генерал. Человек 20-30, может, 40. Составьте список. Постарайтесь никого не упустить. Хотя, если упустите, тоже ничего страшного. имя должно постоянно мелькать во всех списках. Вопрос второй. «Кто знал вкусы вашего патрона, я имею в виду его интерес к определенного рода женщинам, его любвеобильность, его пристрастие?» «Все?» – недовольно буркнул генерал. «Мне кажется, ваш метод не четко работает. Простите меня, дронга но это несколько наивно. Сейчас не то время. Пойдем дальше». Пропустил мимо ушей замечание генерала дронга видя, как сосредоточенно строчит в своем блокноте Ильин. Он, очевидно, гораздо больше верил эксперту, чем его непосредственный начальник. «Кто знал о том, что вы ищете мой адрес, и кто знал о визите Андрея Ильина ко мне домой? Интересно», – пробормотал генерал. «Знали человек пять-десять, не больше». «Напишите их имена», – продолжал Дронго. «Кто точно знал о моей поездке в Париж к Александру Михайловичу и о моих встречах с Любомудровым?» «Куда меньше», – задумчиво протянул Федосеев. «Гораздо меньше, чем могло показаться». «Следующий вопрос», – Дронго писал крупным размашистым почерком, нумеруя каждый вопрос. Кто был в контакте с погибшей женщиной? Кто мог с ней общаться и быть своеобразным связным между ней и другой стороной? Генерал с тревогой взглянул на Андрея Ильина. Тот быстро записал в своем блокноте несколько фамилий. «И, наконец, последний вопрос», — произнес Дронго. «Кто именно знал о нашем визите к Коптевой и о том, что мы ею интересуемся? Теперь сравните все фамилии и выделите тех, кто фигурирует во всех списках». «Черт возьми!» — не выдержал генерал. «Никогда не думал, что все так просто». Нет, не просто Главное – уметь правильно поставить вопрос. Многие полагают, что важнее всего ответы подозреваемого, но это ошибка. Главное – вопрос следователя Точно сформулированные вопросы – это половина успеха. Я читал рассказ какого-то из американских фантастов, кажется, Азимова или Шекли, о том, что во Вселенной существовала идеальная машина – компьютер, способный ответить на любой вопрос человечества. Но никто не мог добиться ни одного правильного ответа. Вывод из рассказа был потрясающе парадоксален. Чтобы получить абсолютную истину, нужно уметь сформулировать вопросы. А чтобы их формулировать, нужно обладать знаниями, которых у людей не могло быть. Трагедия замкнутого круга. Причем тут фантасты, не понял генерал. Но ваш метод довольно оригинален, признался он. От большего к меньшему. Мы составим список подозреваемых. Последний вопрос. Устало напомнил дронга Кто, кроме нас четверых, знал о том, что мы едем к Светлане Коптевой? никто твердо сказал генерал получается что предатель один из нас четверых вы говорили в приемной напомнил дронга кто там в это время находился мой секретарь ответил генерал ильоня напомнил ильин что обернулся к нему федосеев наш водитель он водитель александра михайловича возразил ильин список крикнул генерал где вопросы заревел он выхватывая список в вашу мать он знал о том что в квартире ремонт конечно — Это он отвозил девиц к Александру Михайловичу. — Всегда только он, — ледяным тоном сообщил Ильин. — С кем ты ездил к Дронго? Вспоминай. — С ним? — выдохнул Андрей. — Вы же сами говорили, что нельзя посвящать в это дело многих людей. Он был в приемной, когда ты узнавал насчет адреса. — Да, он сидел рядом с вашим секретарем. Мы его вызвали, чтобы он поговорил. — Где он сейчас? — орал генерал. — Найдите! Срочно разыщите его! Ильин выбежал из кабинета. — Черт вас побери, кажется, все так просто. Генерал забегал по кабинету. «Неужели вы действительно придумывали свои вопросы прямо сейчас?» «Нет, я придумываю их уже много лет». «Савва Афанасьевич, на самом деле все было ясно с первой минуты. Кто-то должен был существовать рядом с Александром Михайловичем, чтобы они решились на такую авантюру. Кто-то должен был предать, чтобы они, нащупав брешь в его обороне, решились наверняка сыграть на чувствах вашего патрона. Честно говоря, я не подозревал Леню. И то только потому, что именно он возил погибшую». «Мне казалось невероятным такое сочетание, слишком явная подставка. Но наши противники настолько были уверены в своем успехе, что их не волновали такие мелочи. Я думаю, нам нужно поговорить с парнем и все у него выяснить». «Я все у него, у стервица, узнаю», – пообещал Федосеев, сжимая кулаки. «Да капельки!» «А заодно мне нужен адрес Лосакова», – напомнил дронга «Да-да, я помню». Генерал поднял телефонную трубку. У меня есть еще старые связи в МВД, постараюсь узнать его домашний адрес. Хотя, если с ним что-нибудь случится сегодня вечером, у меня возникнут серьезные проблемы с моими бывшими коллегами». Чтобы не мешать генералу, Дронго встал и подошел к окну. Пока генерал говорил за его спиной, он смотрел на площадь перед зданием компании. Внизу стояли автомобили сотрудников, приехавших на работу в офис. Вся стоянка была забита в основном иномарками. Этим подчеркивался не только достаток, но и элитность. дронга вернулся к столу, когда генерал положил трубку. «Адрес мне сообщат через полчаса», — вздохнул он. И в этот момент в кабинет ворвался Андрей Ильин. «Его нет!» — закричал он с порога. «Его нигде нет! Он сегодня не выходил на работу. И дома его телефон не отвечает. Кажется, я поторопился недооценить ваших противников», — заметил дронга «Быстрее к нему. Может, мы еще успеем».